Судья подавил невольный вздох. Поблагодарив настоятеля за роскошное угощение, он последовал за суньмином к выходу. Проходя мимо столика, где сидели актеры, он быстро обронил Тауганю. «Жди меня здесь, в портале. Я скоро вернусь». Учитель Сунь провел судью по ответвлению коридора и далее в боковой предел храма, где у дальней стены помещался скромный алтарь с четырьмя зажженными свечами. Сунь взял одну из них, поднял и осветил висящий на стене небольшой свиток. Поля свитка были из парчи, а на рисунке была изображена пушистая серая кошка, лежащая на краю резного столика – из эбенового дерева. Рядом с ней был нарисован деревянный шар, а на заднем плане бронзовая чаша и кусок скалистой породы необычной формы со стеблями бамбука. «Это любимая кошка старого настоятеля», приглушив голос, пояснил Сунь. Старик без конца рисовал ее. «Не правда ли? Рисунок замечательный». Судья оценил рисунок как весьма посредственную любительскую работу, но он понимал, что его ценность определялась личностью автора, святого человека. В пределе было ужасно холодно, чего судья и опасался. «Прекрасная картина!» — вежливо отозвался он. «Это его последняя работа», — сказал Сонь. «Он нарисовал кошку в своей комнате тот самый день, когда скончался. После смерти хозяина кошка отказалась есть и через несколько дней тоже умерла». «Вот и говори после этого, что кошки не преданы своим хозяевам». «А теперь советую вам взглянуть на изображение неба». Земли и человека в главном зале храма. Все изваяния больше десяти футов высотой это работа известного скульптора. Я же, пока прощусь с вами и надеюсь увидеться опять перед вашим отъездом завтра утром. Судья Ди почтительно проводил его до входа в передний зал, после чего вновь направился к трапезной. Уж если статуи простояли здесь двести лет, пусть еще немного подождут решил он. Он успеет полюбоваться ими, когда вскоре снова навестит этот монастырь. У входа он обнаружил поджидавшего его Таоганя. Помощник тихо сообщил ему. Момоде так и не нашелся, господин. Куань сказал мне, что никто не может сказать, где он и когда вернется, потому что актер очень ценит свою независимость и никому не докладывается. За столом И хозяин трупы, и его актеры болтали о многом, но они и в самом деле не осведомлены о том, что здесь происходит, да и не хотят ничего знать». Ужин был вкусным и сытным, и единственным досадным моментом стала перебранка, которая возникла за столом, где сидели послушники. Ответственный за трапезную монах признал, что на столах недостаточно приборов. Другой монах пожаловался, что ему не досталось миски с рисом и палочек. «Ты называешь это вкусной едой?» — вяло поинтересовался судья. — Я отведал только несколько чашек чая и вина. От остального меня просто тошнило. А я сытно пообедал, — радостно сказал Таугань. И все это бесплатно, даром. Судья Ди улыбнулся. Он знал, что за таоганем водится слабость. Парень был скуповат. «Куань пригласил меня к ним еще выпить, но я думаю не лучше ли поискать нашего неуловимого актера? пожалуй согласился судья, а я пойду нанесу визит вежливости госпоже пау и ее дочери их связь с оуян ставит меня в тупик зудли считает что белая роза не является дочерью госпожи пао и что ее против желания принуждают стать монахиней Но парень здорово напился, так что не знаю, верить ему или нет. И еще он утверждает, что старого настоятеля отравили. Но я обиняком спросил об этом настоятеля и учителя Суньмина. И, конечно же, все слова поэта оказались пустой болтовней. Ты знаешь, где комната госпожи Пау? На втором ярусе, Ваша честь, пятая дверь по второму коридору. «Хорошо. Давай встретимся снова в комнате Куаня. Я приду туда после беседы с госпожой Пао. Что-то я не слышу шума дождя. Значит, мы можем пройти восточное крыло через двор». Но успевший промокнуть послушник, только что вбежавший под сень ворот, сообщил, что, хотя буря стихла, дождь все еще идет. Судье Итауганю пришлось вернуться и пройти через передний зал храма, где уже собрались монахи. Судья и его помощник расстались перед залом собраний на первом ярусе восточного крыла. Судья Ди увидел, что второй ярус совершенно пуст, Узкие холодные коридоры были скодно освещены несколькими фонарями. Было очень тихо, он слышал только шуршание своего парчевого одеяния. Он уже собрался было отсчитать нужную дверь, когда услышал чей-то шепот. Ди остановился и стал слушаться. За его спиной раздался шелест шелковых одежд, и он уловил запах приторно-сладких духов. Он хотел обернуться... Но в этот момент жгучая боль пронзила его голову, и в глазах у судьи все померкло. Очнувшись, судья Ди подумал, что его состояние внезапно резко ухудшилось, и ему просто стало плохо на мгновение. Голова его безумно болела, а в желудке ощущалась странная пустота. Вокруг витал слабый запах женских духов. Судья открыл глаза. Над головой у него простирался синий шелковый балдахин. Судя с недоумением осознал, что он полностью одет и лежит на незнакомом ложе. Поднеся руку к голове, он не обнаружил ни шапки, ни повязки. На затылке он нащупал большую шишку, дотронувшись до которой вздрогнул от боли. «Попытайтесь немного выпить», — произнес рядом чей-то нежный голос. Над ним склонилась Тин с чашкой в руках. Она обхватила его левой рукой и помогла сесть. У судьи сразу же закружилась голова. Тин поддержала его, и после нескольких глотков горячего чаю Ди стало немного легче. До него не сразу дошло, что же с ним случилось». «На меня напали сзади и сбили с ног», — мрачно сообщил он девушке. «Что вам об этом известно?» Присев на край кровати, Тин невозмутимо сказала. «Я услышала грохот за дверью, открыв ее, я увидела вас лежащим без сознания на полу, головой к моему порогу». «Поскольку я решила, что это свидетельствует о вашем намерении нанести мне визит», Я втащила вас внутрь и уложила на кровать. К счастью, я довольно сильная, ибо, смею вас заверить, вы отнюдь нелегкая ноша. Я смачивала вам виски холодной водой, пока вы не пришли в себя. Вот и все, что я знаю». Судья Ди нахмурился и поспешно спросил. «Кого вы видели в коридоре?» «Никого». «Вы слышали чьи-нибудь шаги?» «Нет». «Дайте мне взглянуть...» «На вашу сумочку с притираниями». Тин послушно отстегнула маленькую парчевую сумочку от пояса и протянула ее судье. Ги понюхал ее. Запах духов был сладковатым, но совершенно отличным от того сладкого аромата, который он уловил незадолго перед тем, как на него напали. Он снова спросил, «Сколько времени я был без сознания?» «Довольно много времени. Думаю, часа два. Недавно пробили третью стражу. Затем Тин недовольно поинтересовалась. «Так каков ваш приговор? Виновна я или нет?» Судья Ди болезненно улыбнулся. «Простите, — сказал он, — я несколько растерялся. Вы были очень добры, госпожа Тин. Если бы не вы, тот негодяй без сомнения прикончил бы меня на месте». «Вам спасла жизнь повязка, которая оказалась у вас под шапкой», — заметила Тин. «Видимо, они со всей силой ударили вас чем-то острым, и если бы не этот плотный компресс из апельсиновых корок, проломили бы вам череп». «Мне следовало бы подняться наверх и поблагодарить своих жен», — пробормотал судья Ди. «Это они настояли, чтобы я надел повязку». Но сначала я должен расследовать это вероломное нападение сзади. Он хотел встать с кровати, но приступ сильного головокружения вынудил его лечь снова. «Не так быстро, господин», — предостерегла Тин. «Вы получили очень сильный удар. Я помогу вам подняться и сесть вон в то кресло». Судья уселся у шаткого столика, а девушка вновь смочила повязку в медном тазу, стоявшим тут же. «Я снова обвяжу вашу голову», — сказала она. «От этого шишка скорее пройдет».